Тинов задумчиво кивнул. «Значит, ты считаешь, что задуманная с Шалиевым операция не имеет шансов на успех?» Еще раз для верности решил уточнить он. «Ну, бешеных в этой драчке, я думаю, поляжет немало. Возможно, даже информационникам удастся взять под свой контроль центральный проход и добраться до челнока. Но это только в том случае» если они не станут рассеивать свои силы, пытаясь отыскать нужных им людей. В конце концов, чтобы не предприняли информационники, у террористов будет возможность уйти на другой уровень сектора. Челнок. Указательный палец Стинова уперся в грудь Хука. Вот что нужно Шалиеву в первую очередь. Челнок, а вовсе не террористы опасности со стороны которых он пока еще не придает большого значения. «С чего ты это взял?» — непонимающе уставился Настинова Хук. «Шалиеву нужна власть. В период неизбежных перемен, связанных с началом контактов с землей, он сильно рискует ее потерять. Остановить этот процесс он не в силах» но существует способ не только обезопасить себя, но и укрепить свое положение. Для этого Шалиеву необходимо сделать так, чтобы все контакты с Земли, со сферой, происходили только при его посредничестве. Ему нужна монополия на связь с Землей, и без собственных челноков здесь не обойтись. Ничего не ответив на это, Хук выложил на стол и пододвинул в сторону Стинова электронную записную книжку и мини-диск. Здесь запись сообщения, которое поступила сегодня в 11:23 на терминал Инфосети, находящийся в той самой комнате корпуса правления отдела, где провели ночь земляне. Известен и терминал отправитель. Он находится в одной из комнат, куда сегодня Шалиев поселил землян. Стинов вставил мини-диск в приемную щель и нажал кнопку воспроизведения. Через пару секунд по табло на лицевой панели записной книжки поползла светящаяся строка. «Господину Шалиеву срочно», — читал Стинов, следя глазами за строкой. «Имейте в виду» что руководитель экспедиции Карл Ганн Стейнер является агентом земной спецслужбы, именуемой Департаментом охраны порядка. Какое задание он получил перед отправкой в сферу, неизвестно никому. Из остальных участников экспедиции с Тейнером плотно сотрудничает небезызвестный вам Игорь Стинов. Подписи, как и следовало ожидать, в конце сообщения не было. Стинов выключил записную книжку и вытащил из нее диск. «Устранив меня, он решил взяться за Тейнера», — глядя в стол, угрюмо произнес он. «Этот тип работает рискованно и дерзко», — заметил Хук. «Кто-нибудь из находившихся рядом с ним коллег мог заметить, как он отправляет сообщение?» Судя по большому количеству опечаток в сообщении, текст набирался вслепую, сказал Стинов. Предатель мог сесть за терминал и вызвать на экран какую-нибудь совершенно безобидную программу. Делая вид, что работает с ней, он мог набрать сообщение и временно сбросить его в буфер. Затем, улучив момент, когда за ним никто не наблюдал, он передал сообщение адресату. Исходя из присущего ему стиля поведения, я бы мог предположить, что он не стал уничтожать копию сообщения в буфере. Обнаружение его станет прекрасным поводом для начала новой разборки между землянами. Предателя выявить они не смогут, а под подозрение попадет каждый, кого видели хотя бы стоявшим рядом с терминалом. Предатель подкинул шали его отличные козыри для игры против Тейнера. Вот только я никак не могу взять в толк, какую он пытается извлечь из этого пользу для себя. «Быть может, он надеется отстранить Тейнера от руководства экспедицией и занять его место», — высказал предположение Стинов. После этого он поможет Шалиеву изменить линию поведения по отношению к террористам, вместо уничтожения преступников — переговоры с ними. И сделать это будет совсем несложно, поскольку, в отличие от Тейнера, агент террористов не станет скупиться на обещания. Слушай, этого гада давно пора отловить решительно заявил Хук. «Как?» — безнадежно развел руками Стинов. «Мы даже близко не можем подойти к экспедиционной группе. Если линия поведения предателя соответствует тому, как ты ее описал, он уже сейчас должен искать неофициальных контактов с Шалиевым. Наверное, Тейнер сам не откажется от должности руководителя. Самый простой способ убрать его...» арестовать, обвинив в злонамеренных действиях в отношении общества сферы. Сделать это можно только руками Шалиева. Шалиев же должен будет и поддержать после этого нового лидера землян. «Логично», — согласился с ним Стинов, «но у нас нет возможности следить за всеми контактами землян, находясь на расстоянии от них». «Я же говорил, что ребята из моего отряда сейчас служат в безопаске, на должностях охранников», — заговорщицки подмигнул Хук. «Если несколько подправить график выхода охранников на дежурство, возможно, кто-то из них и окажется рядом с землянами. У тебя есть хотя бы примерный список подозреваемых?» «Очень приблизительный», — ответил Стинов выстроенный не на фактах, а только на моих догадках. «Ну и отлично!» — кивнул Хук. «Мой человек, представляясь доверенным лицом руководителя информационного отдела, станет поочередно предлагать им переговорить с глазу на глаз с Шалиевым. При этом он намекнет, что Шалиеву известно, кто именно отправил ему послание». Я думаю, приманка окажется достаточно аппетитной для того, чтобы предатель клюнул на нее. «Не знаю», — с сомнением покачал головой Стинов. «С одной стороны, ему следует быть чрезвычайно осторожным. С другой, его поджимает время. Как бы там ни было, следует попытаться».